Глава восьмая. Виктория. Посмотрите на него. Какой гордый. Жалеть его не надо. А что надо? Смотреть, как ему жизнь испортит? Мне хватило одного взгляда на Рому, чтобы понять, что здесь что-то нечисто. Он хитрый и изворотливый. И хотя я знаю Ярослава всего ничего, к нему у меня больше доверия. На маленькую крупицу, но больше. «Он твой бывший?» — спрашивает Ярослав. «Что? У тебя что-то было с этим романом?» «Чего он так завёлся?» «Не имея ни малейшего понятия». Я выставляю ладони, чтобы отодвинуть Яра от себя. Он слишком надвинулся, словно вздумал допрашивать меня. «И он мне не бывший?» «Будущий?» «Ты спятил? Перегрелся на солнце?» «Но он явно имеет вида на тебя. Ты ему что-то обещала или намекала?» и «Я его знаю всего пару дней и успела намекнуть лишь на то, что мне скучно от его разговоров». «Отодвинуть Яра не выходит, поэтому я подаюсь назад и выскальзываю в сторону». «Ты вообще не о том думаешь!» — бросаю ему. «Какая разница, из-за чего завёлся Рома? Главное, что он решил тебя подставить!» «С этим я разберусь!» Яр наклоняется к кровати и сгребает украшения. «Что ты с ними будешь делать?» «Перепродам!» «Не смешно!» — шиплю. «Чем дальше, тем сильнее кажется, что из нас двоих только я, взрослая!» «Их надо выбросить!» — говорит Ярослав серьезнее. «Я не буду рисковать и держать их в своём номере!» «Выбросить? Но они стоят состояние, так нельзя с дорогими вещами». «Да не такие уж они и дорогие», — раздражённо цедит Ярослав. «Недорогие?» — у меня даже дыхание перехватывает от его заявления. «Для Жигала? Ну, наверное, для тебя это пыль. Привык к подаркам и щедрым бонусам от довольных клиенток. А для обычного человека, который работает на нормальной работе...» Я запоздала прикусываю язык. Замечаю острый взгляд Ярослава, который не понимает, чего я цепляюсь за брюлики, когда у самой огромное состояние. А я без понятия, как очень богатые девушки относятся к вещам. Но я-то бережливая. И вдруг Лара вообще была не в курсе? Роман же мог взять её вещи и ничего не сказать. А они могут быть ей дороги, как память. Кто знает, кто их дарил и по какому случаю. — На нормальной работе! — усмехается Яр. — Отлично. Он ещё услышал оскорбление в моей фразе. Хотя чего скрывать, я действительно хотела уколоть его. «Да, Яр, прости, но твою работу сложно назвать нормальной. Ты не знаешь, как тяжело достаются деньги. А ты, значит, знаешь?» — огрызается он. Моё горло обжигает. «Так хочется сказать ему правду, чтобы не скалился и не смотрел на меня с издёвкой. В моей жизни бывали трудности, с которыми я справлялась и не сворачивала на лёгкие пути. И двусмысленные намёки от босса на прошлой работе тоже были». Мне пришлось идти в другую компанию, чтобы это прекратить. Так что не Ярославу задавать мне такие вопросы. Но я молчу. И вижу, как в его глазах загорается победное «Я так и думал». Да и пусть. Плевать. Пусть думает обо мне что угодно. «Я верну украшение Ларе», — говорю и тянусь к широким ладоням Ярослава. «Это её вещи. Ты сейчас серьёзно?» «Да, Ярослав. Она их хозяйка. И она не виновата, что её брат заигрался». Ярослав выглядит потрясённым, но пальцы разжимает, словно боится, что иначе я поранюсь из-за своего упрямства. «Ты просто наивное дитя, Вика», — бросает он. «Впервые вижу такую девушку. У тебя специфический круг общения». «Да». Он вдруг с лёгкостью соглашается, хотя я успеваю подумать, что на эту ремарку он тоже обозлится. «Таких в своём кругу я не встречал, это точно». Я плохо понимаю, что он имеет в виду. Я кладу украшения в сумку и оглядываюсь по сторонам, попутно прикидывая, что стоит сказать Ларе. На её месте я бы очень сильно удивилась. «У тебя и правда почти нет одежды», произношу, кивая на спортивную сумку Ярослава. «Боже!» Я не верю своим глазам. Мне же не кажется. Я запускаю руку в его сумку и вытаскиваю несколько вещей. И каждую из них можно признать виновной в преступлении против вкуса. Во-первых... У Ярослава есть ещё одна рубашка с попугаями. Конечно, куда без запасной. Такую красоту всегда надо иметь под рукой. Во-вторых, он привёз с собой чёрную сетчатую майку. Это вообще без комментариев. В таких только стриптиз-танцевать или пугать целомудренных женщин. А в-третьих, у него имеются стринги. Красные стринги. Ой, мне бы твою самоуверенность. Выдыхаю, сжимая жалкий клочок красной ткани. Я бы постеснялась появляться на пляже в стрингах. На мне вообще закрытый спортивный купальник. А этот павлин не стесняется хвастаться своими пёрышками. Хотя он, наверное, ничего не стесняется. Не та профессия. «Почему сегодня купался не в них?» — спрашиваю его. «В них только по праздникам выходишь?» «Да, за отдельную плату», — бросает он с непонятной агрессией. «Чего он злится? Словно я их ему подбросила. Или это был сюрприз?» Точно. Это, наверное, заключительный козырь его шоу-программы. Он так девушек до тахикардии доводит. Сначала разогревает пару дней, а потом появляется с оголёнными крепкими ягодицами и сразу доводит до экстаза. Так сестрёнке Романа собиралась. Хмуро напоминает Ярослав и забирает свои вещи из моих рук. Я коротко киваю и ухожу, поворачиваю к лифтам, набирая сообщение Даше. К счастью, она уже вернулась в свой номер. Я поднимаюсь на её этаж и через полминуты уже стучусь в её номер. «У меня очень много вопросов, Виктория», — говорит она прямо на пороге, после чего сдавливает мой локоть и затаскивает внутрь. «Ой, сейчас их станет ещё больше». Я обречённо выдыхаю и достаю из сумки золотые украшения. «Я вот думаю, как лучше сказать Ларе». У подруги округляются глаза. Даша несколько раз переводит взгляд туда-сюда, то на моё лицо, то на украшения. Она молчит, но тем самым образом от которого закладывает уши, Я буквально слышу её эмоциональный возглас. Я даю ей время, чтобы свыкнуться с происходящим, и поэтому терпеливо жду с драгоценностями в ладони. Где ты их взяла? Даша наконец возвращает способность говорить. Там их уже нет. Что? Даша кривится, а потом взмахивает ладонями. А ну-ка, заканчивай это, Вика. Не смей разговаривать со мной загадками. Я этого не переношу. Я хочу вернуть их, Ларя. Я уверена, что их взял её брат, чтобы подставить Ярослава. Я нашла их в его номере. В номере этого мальчика по вызову? Да, я киваю. Он сам открыл мне дверь и дал осмотреть номер. А, ну это сразу меняет дело. Дело не в нём, а в романе. Я вижу, что он скользкий тип. Он это специально, Даша. Он поверил, что я богатая невеста, вот и вьётся вокруг. И Яра решил нейтрализовать, пока не поздно. Даша протяжно выдыхает. Она до сих пор смотрит на меня со злым недоверием, но хотя бы начинает задумываться. «Ты поэтому соврала?» — спрашивает она строго. «Насчёт чего?» «Насчёт того, что Ярослав был с тобой и не мог проникнуть в номер Лары. Ты же была со мной вчера допоздна, и рано утром мы пересекались. Ты никак не могла видеть, чем занят в это время Ярослав?» «Да, я соврала. Ты настолько ему веришь? Вик, он же правда мог это сделать. Вдруг он водит тебя за нос?» «Нет, Даша». «А ты точно не поплыла?» Она касается ладони моего лба, словно на самом деле верит в любовную лихорадку. «Эти мальчики бывают настоящими профессионалами. Моргнуть не успеешь, а в животе уже стая бабочек поселилась. Тем более ты, барышня, наивная, простая. Да что же вы все меня наивно считаете?» Вспыхиваю. Даша даже отдергивает ладонь от неожиданности. «Даша, я уверена!» Преувеличиваю, потому что стопроцентной убежденности у меня нет. И я подумала, что можно использовать легенду, которую ты мне сочинила. Лара же считает меня девочкой из влиятельной семьи. Значит, мне не придётся ничего доказывать. Я верну ей украшение и скажу, пусть лучше следи за своим братом. Она всё равно не посмеет со мной спорить». «Не посмеет», — соглашается Даша. «Но давай лучше я отдам ей украшение». «Да? Ты не против?» С моей души падает гигантский камень. Я терпеть не могу разборки, а вот Даша чувствует себя в них, как рыба в воде. Она из тех людей, которые по каждой мелочи пишут в поддержку и требуют самого лучшего сервиса. «И знаешь, что я ещё сделаю?» — спрашивает подруга. «Я разузнаю по своим каналам, кто такой твой Ярослав. Зачем? Бережённого Бог бережёт!» — отмахивается Даша. «Я допускаю, что Рома мог сглупить и устроить подставу, но этот смазливый Ярик тоже не вызывает во мне никакого доверия. У меня есть знакомый в Москве, Он может узнать, что угодно и о ком угодно. Вот пусть и поработает. И тебе будет спокойнее. Будешь знать, с кем спишь. Я? не. Даша протягивает ладони, кладет указательный палец на мои губы. «Ха -ха -ха, не зарекайся, смеется подруга. Тем более ты мне обещала страстный курортный роман.